Ольга Назарова детектив для неправильных людей. Глава первая. Майский день в августе. Когда уставший и заработавшийся человек, честно заслуживший свой законный отпуск, просыпается первым отпускным утром, с досадой выключает затрезвонивший будильник на смартфоне, заодно из чистой вредности отключив ему весь звук, Ему кажется, что перед ним много-много блаженства. «Ага, как же!» — мрачно сказала бы таким наивным людям Мария Хантерова. «Если блаженство — это когда муж, у которого были планы отправиться со мной на дачу, вдруг судорожно собирается в командировку, то я с этим не согласна». И вообще, откуда взялась эта проклятая командировка? Ее супруг Илья Максимович Хамовкин обстоятельно и планомерно собирал чемодан. «Машенька, ты не расстраивайся, я же скоро вернусь и непременно сразу же поеду к тебе на дачу. Только помнишь, да, чтобы кошки в доме не было и псины тоже?» «Мне с моей аллергией это противопоказано!» Маша покивала головой, раскладывая перед Ильёй вещи, которые он умащивал в чемодан. Вообще-то кошка и собака были не их, а принадлежали соседям слева. Но так как соседи не особенно рвались их кормить, то предприимчивая парочка ходила и побиралась по дачам, честно деля пожертвованная. Маше очень хотелось взять их к себе. Благо соседи каждый раз прямым текстом предлагали. Дети, пятнадцатилетний Сергей и двенадцатилетняя Настя, были бы только рады. Но как быть с Ильей? При близком соседстве с любой встречной поперечной кошкой у него начинался неудержимый насморк. Потом отекали глаза, потом он покрывался пятнами, начинал чесаться... Короче, лучше было не пробовать. Поэтому кошку Маша кормила в втихаря. А когда Илья засыпал или куда-то уезжал, относила псу его порцию на участок соседей. Благо ключи они ей оставили давным-давно. Собираясь, Илья ворчал. «Хотя я и не люблю эту твою дачу. Зачем мы вообще на нее тратим столько времени и сил? Она же принадлежит твоей матери». Он даже перед отъездом не мог удержаться и не вцепиться в излюбленную свою тему. Или уж, ну какие такие огромные деньги мы на нее тратим. Привычно вздохнула Маша, которая заподозрила, что провести несколько дней на даче в одиночестве, это не такая уж и плохая идея. Сережа и Настя приедут с моря, куда их повезла бабушка, через пять дней. «Илья вернется через шесть, так что она просто выспится, покопается в огороде в свое удовольствие, и никто не будет бухтеть, вот как сейчас Илья». «Маша, я точно знаю, что нет на свете таких идиотов-директоров, которые будут в виде премии оплачивать главному бухгалтеру шикарный ремонт дачи. Я уверен, что ты сама за него платила». А меня просто не захотело расстраивать. Или тебе твой богатенький бывший деньги на это прислал. Маш, мы ж договаривались, что он платит только алименты. Он все фыркал и брюзжал, и Маша начала потихоньку злиться. Впрочем, у нее от потихоньку до состояния «плююсь огнем метка, быстро и абсолютно даром» всегда проходило совсем немного времени. «Так, Илья, ты сейчас опоздаешь в аэропорт и будешь утверждать, что это я виновата». Нехорошо прищурилась Мария. «Хорошо, хорошо. Не хочешь говорить, не надо. Но я так и не понял, что за тайна. Сколько он тебе выплачивает алиментов?» Маша, не дрогнувшей рукой, выпроводила мужа вместе с чемоданом в командировку и вспоминала, по какой причине у нее совсем недавно было расчудесное настроение. «А, у меня же отпуск! И чего я огорчилась из-за его командировки? Тем более, что раз он опять вцепился в тему алиментов, то быстро бы не отстал. Короче, мне уж впору радоваться его отъезду». Настроение снова расцветало пышным цветом, переливаясь августовскими яркими цветами. Правда, немного скукоживаясь там, где его касались мысли о хантерове и алиментах. «Скажи ему, сколько алиментов приходит?» «Так Илью кондратий хватит», — сообщила Маша зеркалу. «Обойдется, короче говоря». «И в кого он такой жадноватый?» «Нет-нет, Илья вовсе не требовал экономить на всем, кое-как питаться и ходить в обносках». Но известие о том, что кто-то тратит большие деньги, приводили его в душевный трепет. Пусть даже эти деньги его никак не касались. Если бы он узнал, что Машин бывший муж сейчас не просто начальник службы безопасности крупного производственного концерна, но и достаточно серьезный его акционер, то есть страдался бы от сознания, что такие деньги и мимо. Мимо. А если бы он был в курсе, что именно Маша купила на алименты, накопленные за десять лет, прошедших с момента их с Хантеровым развода, то и вовсе по стенке бы ходил. Да, однокомнатные квартиры детям. Да, дала деньги маме. Она купила. И договором дарения передала их мне. Да, может и надо было ему это все изложить, но зачем? Это же не мое, а для Сережи и Насти. Маша по дороге на дачу невольно обдумывала вопрос, правильно ли все сделала, или все-таки надо было как-то иначе. А как иначе-то? Мы с ним сразу договорились что моих детей я содержу только со своих заработков и с элементов, которые присылает Кирилл. Так что ничего такого я не сделала. А договор дарения, ну, это просто проф деформация. Я ж главбух, я обязана учитывать все возможности». Нет, разводиться с Ильей она не собиралась. Но ведь и с первым мужем тоже. До сих пор, когда случайно вспоминался их развод, начинало болеть сердце. «Так, и чего ты опять полезла в прошлое?» — уточнила она у собственного отражения. «Десять лет прошло, чтобы забыть и растереть. Дура ты!» Отражение в ответ явно засомневалось. «Да ладно. Себе-то можно признаться, что вот такая и есть. Раз до сих пор вспоминаешь, как он изменил. Нет, Илья не такой. Вообще не такой. Полная противоположность во всем. Но логика была вполне объяснима. Если уж ее первый муж, в котором она была уверена больше, чем в себе... Больше в том, что утром будет восход солнца, а вечером закат, и то так ее предал, то больше ни в одном мужчине нельзя быть уверенной на сто процентов. Разумеется, Илье она этого не говорила. Но когда на алиментном счете скопились просто-таки угрожающие суммы денег, а экономические кризисы никто и не думал отменять, Она решила вложить эти средства разумно, но ну и обезопасить их на всякий случай, чего уж там, чисто автоматически, по привычке. Уверена, что все сделала правильно. Но, знает Илья, крику будет, вздыхала Маша, загоняя машину в гараж и вытаскивая из нее пакеты с продуктами. Кошка Даша высунула голову из зарослей у крыльца, как будто тут и сидела все это время, пока не было хозяйки дачи. «Дашуля, киса моя золотая!» Маша точно знала, что ее соседка справа, исправно насыпала Дашке ее любимый кошачий корм, да и собаку кормила. Мария специально покупала им еду и оставляла у соседки. Но кошка всегда встречала ее так, словно месяц ничего с снова в глаза не видела». Даш, совесть имей, не демонстрируй мне под ногами голодные обмороки. Я все равно не поверю. Вот ты какая гладенькая и красивая стала. А где малыш? Затрещали кусты жасмина у забора, и через свежий подкоп к ней заторопился малыш. И чем думали соседи, когда тебя так называли? Привычно удивилась Маша, погладив здоровенного малыша. «Такой слоник! И зачем ты дырку прорыл? Мы ж договорились, что ты не вламываешься. Я бы все равно к тебе пришла!» Слоник стеснительно засопел, принюхиваясь к сумкам с едой. «Ладно, ладно, граждане, сейчас я немного разгружусь и будем праздновать мой отпуск!» Попраздновать удалось совсем немного. Дашка чем-то упорно шумела в ванной, И Маша отправилась уточнить, чем именно. «И как ты эту решетку под ванной сбила?» – удивилась Маша. «Там что, мышка?» Облицованная кафелем ванная была Машиной гордостью. «Да, возможно, на даче это и не так нужно, но иногда так хочется отдохнуть после трудного дня в теплой воде. У всех людей бывают свои слабости». И вот у Марии Хантеровой одной из слабостей было расслабление в теплой воде. Ну, хоть в маленьком тазике. А если уж есть ванная? Для доступа к трубам строители оставили отверстие и закрыли его деревянной решеткой. И теперь она валялась рядом, а кошка озадаченно вглядывалась в темноту. «С ума сойти! И как ты ее оторвала!» «Дашка, ну что за вредительство?» «Ой, не надо туда лезть!» «Даш, ну хорошо, давай я посмотрю, что там. Только официально тебя предупреждаю. Мышь, если что, ловить будешь сама». Пространство под ванной было засыпано мелким чистым речным песком. Маша уставилась на него, пытаясь понять, что именно так беспокоит кошку, и тут увидела провод». Интересно, а зачем тут какой-то провод торчит из песка, да еще закрепленный на ножке ванной? Она сначала проговорила это вслух, а потом уставившись на оголенный конец провода, крепко-накрепко замотанный вокруг ближайшей к ней ножки чугунной ванны, почувствовала, что оседает на пол. Ванна, чугун, вода, провод. Провод. Она не могла отвести взгляд от темного окошечка под ванной, откуда на неё смотрела ее гибель. Ванна, я так люблю воду. Тёплая вода, чугунная ванна, провод на ножке. Картинка, представшая перед ней, была такой яркой, что она взялась за горло рукой, второй оттаскивая от черного провала недоумевающую Дашку. Нормальному мирному человеку крайне трудно осознать что-то такое. Кто-то... Кто-то так меня ненавидит? Но кто? И почему? Что я сделала? «Да». Мария Владимировна Хантерова могла быть вредной и жесткой. Профессия такая. Но даже самых суровых главных бухгалтеров не пытаются таким образом отвлечь от отчетов. Ладно бы знала какие-то страшные секреты начальства, но ничего такого нет и не было, да и быть-то не могло. Мысли были медленные, словно замерзшие от ужаса. Единственное, что она сумела сделать — пойти и крепко-накрепко запереть входную дверь. Правда, тут же сообразила, что это не имеет смысла. Тот, кто поставил ей такую ловушку, спокойно зашел в дом. Значит, ключи у него есть. И что мне теперь делать? А? Вопрос повис в воздухе, покачиваясь вместе со всей своей неотвратимостью, Словно не сданный отчёт и не баланс. «Так, Машка, очнись. Надо что-то предпринять. Вызвать полицию? Ну, снимут они отпечатки пальцев. В лучшем случае. Я же жива. Жертв нет. Пока нет». И тут она сообразила, что вместо нее в ванной мог оказаться кто-то из детей, «Или мама?» Это взбодрило ее так, словно кто-то вылил на голову ведро ледяной воды. «Позвонить Илье?» «Нет, он... Что он может сделать?» Явно представился Илья, бубнящий что-то успокаивающее, типа «Машенька, ну что ты там придумала? Наверняка это просто работяги забыли этот проводок, или это заземление». «Заземление у нас через металлические трубы, и проводка совсем недавно не было?» «Точно не было. Да тебе просто показалось, что не было. Даже если я его сумею убедить, он только запаникует. Но что делать-то?» Ответ пришел четкий и ясный. «Надо звонить Хантерову». Она старалась как можно меньше вспоминать и думать об этом человеке. Правда, фамилию его оставила. Менять кучу документов откровенно не хотелось. Фамилия Ильи не нравилась даже ему самому, так что на смене он не настаивал. Но главной причиной была реакция детей. «Мам, мы что, будем жить под разными фамилиями?» Сыну на тот момент было уже почти шесть. И он, страшно переживавший из -за развода родителей, расстроился из-за проклятой смены фамилии до повышения температуры и рыданий. Тут же к нему присоединилась совсем еще маленькая Настя. Именно поэтому Маша решила, что плевать. Пережила она измену, переживет и фамилию, и все прочее. На все плевать. Главное не мучить еще больше детей. Почему-то именно это вспомнилось, когда она набирала номер телефона бывшего мужа. А еще... Еще внезапно вспомнился их специальный код, который сообщал об опасности. «Привет!» Голос Хантерова был таким, словно они расстались пять минут назад. Но Маше было не до анализа его интонаций. Она сказала всего три слова. «Хунта!» «Майский день». Сигнал бедствия, который до сих пор применяется во всем мире, вполне подходил и под ее ситуацию, и услышала в ответ невозмутимое. «Понял. Где ты?» «На даче». «Выезжаю». Бессильно опустив руку с зажатым в ней смартфоном, Маша села на полу комнаты напротив печки, и вспоминала, как они вдвоем очень любили смотреть на огонь. Вспоминала, что прозвище «Хунта» придумала мужу сама. Подчиненные до его начальства частенько звали его Хак, как сокращение от первых двух букв фамилии и первой буквы имени «Хантеров Кирилл». А вот Маша муж временами отчетливо напоминал «Крестобаля Хозевича Хунту», Героя книги Аркадии Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Она частенько цитировала ему фразы оттуда. Например, когда заставала мужа рано утром на кухне. Кристобаль Хозевич успел раньше». Он любил успевать раньше. Всегда и во всем. Или когда слышала, как он командует подчиненными» ставя перед ними очередную маловыполнимую задачу. Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. «Эх ты, великий инквизитор!» Горько рассмеялась она, покосившись в окно, за которым уже темнело небо. «Прости, что дернула!» Но ты, как выяснилось, единственный, кого я могу позвать в такой ситуации. Почему ты стала спокойнее? А потом, видимо, усталость, навалившаяся после тяжелых отчетов, окончание работы по огромному договору с кучей сложных оформлений и дичайший стресс, просто выключили ее, и она уснула прямо на полу, привалившись к спинке дивана, И напрочь забыв включить громкость смартфона.